Ноябрь 5. Человек представляет собой лабораторию для всех ощущений, действующим фактором, в которой является мысль. Это первое. Второе. То, что свяжется на земле, будет связано на небесах, то есть в надземном, после оставления тела, и то, что разрушится на земле, будет разрушено там. Иными словами, Все утвержденное и принятое на земле в надземном будет рамками или условиями жизни Духа. Поэтому так настойчиво говорится о расширении сознания, об освобождении от всяких привычек и об утверждении положительных качеств Духа. Путем прямым и скорейшим будет путь применения силы мысли в форме самовнушения, в молчании. На все сознание микрокосма человека сосредоточено в области мысли, мысль можно усилить и кристаллизовать в явно видимой форме. Ведь мысль не есть абстракция, но существо тонкого плана со всеми признаками самодавляющего существования. И как таковая она растет, может достичь под питанием мысли размеров гиганта, наделенного огненной мощью. Привычки, созданные под действием той же мысли и питаемые ею, представляют собой такие живые существа, которые, хотя и ведут самостоятельное существование, но будучи порождением, они связаны со своим породителем-пуповиной и висят на нем, присосавшись к его ауре, являя нарост и духа. Эти живые существа, будучи по своей природе обычно отрицательными и темными, называются лярвами. Они питаются мыслями, то есть жизненной энергией их породители и жаждут своей очередной порции питания всякий раз, когда привычка поднимает голову и требует удовлетворения. Если привычка не уничтожена здесь, на Земле, то энергия ее будет продолжать действовать и в надземном, совершенно не считаясь с тем, что условия для ее удовлетворения уже не существует, что она удовлетворена быть не может. Отсюда легенда о муках Тантала, идеи о пламени адовом и муках в чистилище, о наказаниях грешников и так далее и далее, ибо энергии утвержденных и выкрициализовавшихся в виде дурных и темных привычек мыслей будут продолжать действовать и тогда, когда сброшено тело земное. Силы этого воздействия становятся после смерти еще более острые и напряженные ибо там обостряется все. Лярвы эти будут терзать человека с силою неудовлетворимых желаний до тех пор, пока не исчерпают до конца на своем породителе силы и энергии, заложенных в них им самим при жизни его на земле, ибо то, что связал он себе на земле, останется с ним и в надземном. Потому борьба за освобождение свое от всяких привычек и утверждение всех светлых качеств духа является наинасущнейшей задачей земных воплощений. Могучим оружием Духа в этом процессе освобождения и будет метод самовнушения. Опыт уже показывает, что одного понимания и желания совершенно недостаточно, что нужно применение их в жизни, на практике желаемых утверждений. Опыт уже показывает, что человек хочет одного в своем устремлении к свету, Но неуемный паяц, но астрал необузданный волей хочет иного, и хочет себя уявить в привычках и слабостях духа, и разрушает упорно и тонко все лучшие построения сознания. Человек утверждает равновесие и спокойствие, но астрал живет разновесием и беспокойством, и обычно побеждает астрал, ибо на его стороне сила многолетних привычек. Молчание Силу и огненной мысли можно разрушить привычку, можно сжечь ее тонкую форму. Можно злую, висящую наурия лярву лучом своей мысли пронзить и лишить ее силы, и внушение можно не дать ей возможности в будущем силу свою уявлять. Начать можно с малого. Малая победа над лярвой даст духу силу держать на большую. Надо очистить от лярв ауру яра. Также и утверждение качеств духа, наиболее духу звучащих, пойдет тем же методом самовнушения. Каждый день можно давать себе определенные задания на освобождение от привычек и на утверждение желаемых качеств. Этим путем много можно достичь, если устремление достаточно сильно. До сих пор слишком многое не давалось лишь потому, что, несмотря на всю искренность и постоянство устремления, не была понята возможность ярого применения самовнушения в процессе борьбы с астралом и желание подчинить его волю. Внушению он поддается, но не тогда, когда ярость его в действии, но в моменты, когда он приведен к молчанию, над ним властвует мысль, и власть... Это может направить проекцию мысли в будущее, оформляя его по желанию воли. В эти моменты астрал лишен своей обычной сопротивляемости, и в эти моменты можно парализовать активность его на будущее. Можно четко ему приказать неуемную ярость свою сократить, и можно погасить ее вовсе, когда захочет она уявиться в привычных условиях дня, когда паяц бесконтрольно будет стремиться себя проявить в действии. Таким путем и равновесие можно явить, и спокойствие, и сдержанность, и молчаливость, и любое страстно желаемое искомое качество духа. Дух вечен и непобедим, но временен ярый астральный паяц, и оболочка его ограничена сроком одного воплощения. В высоких слоях тонкого мира астральная оболочка не нужна совершенно но даже и на земле можно прожить активность ее, сводя почти полностью на нет. Можно прожить без страха, без раздражений без злобы, без беспокойства, словом, без всех тех эмоций, в которых уявляет себя астрал. Следует помнить при этом, что либо он владеет человеком и господствует над ним, делая человека своим рабом, либо хозяином его человек, полновластный владыка, А астрал только раб бессловесный, его волей послушный.